«Я у вас в вечном долгу», — сказал Колби. «Но что вы, это было так забавно!» «Возьму такси, вас подбросить». «Огромное спасибо, но меня должны встретить». «Хорошо, а как насчет совместного ужина?» «Жаль, не смогу», — ответила она. «У меня назначена деловая встреча». «Мартина, Мартина!» — послышался чей-то голос. Они повернули головы. Пробираясь сквозь толпу к ним навстречу, спешил несколько возбужденный, высокий, худощавый мужчина в легком пальто. Головного убора на нем не было. «А ваша проблема оказалась совсем пустяковой», — сказала Мартина, забирая у Колби свою шубку. «Желаю удачи». Она была сделала шаг в сторону встречавшего ее знакомого, но остановилась. «Где вы остановитесь в Лондоне?» — спросила она. «В Грин-парк-отеле», — ответил Колби. Она кивнула, помахала на прощание рукой и повернулась к подошедшему мужчине. Колби стоял и наблюдал за ними, сожалея в душе, что приходится вот так расставаться. «Слава Богу, что ты прилетела!» — донеслось до него. Встречавший взял руку Мартины, пожал ее а затем резко выпустил, словно какой-нибудь ненужный предмет, по ошибке вынесенный из горящего дома. «Мне придется вернуться в Париж, она так и не появилась», — произнес он. «Ничего, Мэриман, все будет в порядке, не волнуйся», — попыталась успокоить его Мартина. «Итак его зовут Мэриман, и производит он впечатление хронического язвенника», — подумал Колби. «Осталось пятьдесят страниц. Писатели! Да лучше бы мне хребет сломали!» Продолжал сокрушаться мужчина, возбужденно жестикулируя. Вскоре они смешались с толпой. Колби взял у насильщика чемодан и сел в такси. Первым делом он направился в район Сохо, где размещалась контора перекупщика контрабанды. В дальнем кабинете он передал слащавому, словно мартовский код типу, доставленный товар пояснив, почему шестьдесят часовых механизмов из трехсот покрыты липкой пахучей жидкостью. «Кому же в голову могла прийти такая дурацкая идея?» — недовольно ворчал перекупщик. «Теперь мне придется их промывать». Разозлившись, Колби в сердцах схватил зануду за грудь, извлек из его бумажника причитавшуюся ему сумму. Тщательно проверил, все ли часы на месте, швырнул жилет в лицо перекупщику и вышел из конторы. Вечером он сходил в театр, посмотрел «Приключения по дороге на Римский форум», после чего поужинал на Каннингхэм. Все это время он рассеянно думал о Мартине Рэндл. Несомненно, было одно. С более волнующей, соблазнительной и красивой девицей встречаться ему не доводилось. Кого бы из его знакомых в условиях болтанки на высоте в 20 тысяч футов, да еще в воздушном пространстве Франции, так легко и естественно могла осенить такая неординарная мысль смочить часовые механизмы в тягучем ментоловом ликере? Никого. Но кто она? У нее американский паспорт. Говорила она, пусть и не всегда, на чистом английском. Имя носит французское. Вероятно, это так и останется для него загадкой. Но не идиот ли он? Даже не спросил, как найти ее. В одиннадцать вечера Колби вернулся в отель, где его ждали две записки, оставленные дежурным портье. В обеих сообщалось, что звонила Мартина и дважды просила позвонить ей в собой отель. Сердце у него радостно забилось. «Конечно, он позвонит». Телефон в ее номере был занят. В течение сорока пяти минут он безуспешно пытался ей дозвониться, и только около полуночи его попытки увенчались успехом. Говорила она несколько суховато, хотя чувствовалось, что звонку Колби была рада. «Вы случайно не ищете работу?» — спросила его Мартина. На это он никак не рассчитывал. «Ищу», — с готовностью ответил Колби. «А что вы предлагаете?» «Предложение необычное. Подробнее рассказать о нем сейчас не могу. Жду звонка из Парижа», — сказала она. «А вы не могли бы подъехать ко мне в отель завтра к девяти часам утра?» «Могу приехать прямо сейчас», — предложил Колби. «Вы же знаете, что чувствует человек, когда он без работы. Волнение, неуверенность в завтрашнем дне». «Не стоит. Я уверена, что предстоящую ночь вы-то переживете, мистер Колби», — сказала она и повесила трубку. На следующее утро, без десяти минут девять, он уже стучался в ее номер в совой отеле. Мартина встретила его с улыбкой. На ней почти ничего не было. Как успел заметить Колби, на завтрак у девушки была сельдь.